Очень короткие объятия. Я набил сумку вещами Эндрю Мартина и ушел. «Куда ты поедешь?» — спросила Изабель. «Не знаю. Найду какое-нибудь место. Не волнуйся». У нее был такой вид, словно она все-таки будет волноваться. Мы обнялись. Мне хотелось услышать, как она мурлычет мелодию из кинотеатра «Парадизо». Хотелось, чтобы она рассказала мне об Альфреде Великом чтобы сделала мне бутерброд или выдавила крем на ватный диск. Хотелось послушать, как она делится тревогами о работе и гулевере. Но она не станет. Не сможет. Объятия закончились. Ньютон, сидевший у ног Изабель, смотрел на меня грустными, пригрустными глазами. Прощай, сказал я и зашагал по гравию к дороге. Где-то во вселенной моей души упала пылающая животворная звезда и начала образовываться очень, очень черная дыра.